Спиной к прозаику Гоголю Поэты стояли на малой конюшенной спиной к прозаику Гоголю и читали свои стихи. Слушал их один Гоголь. Стоял под дождём и внимал. Нравилось, не нравилось — вопрос. Поэтический фестиваль. Поэтов очень много. Но не столько у Гоголя, сколько в кафе рядом. Прочитав стихи, поэты бегут туда, Пережидать дождь, а дождь не переждать. «Мы умрём, а она нас напишет», Сообщает поэт, указывая на меня. «Новость о смерти никого не воодушевляет. Тут все бессмертные». «Вы красивая», — говорит одна из поэтесс. «Спасибо». «Что спасибо? Я вам сочувствую». Я смотрю на поэтессу, красивая. Значит, знает, о чём говорит. Наконец, рядом с памятником остался стоять лишь один поэт. Он беседует с Гоголем. Поэт распевает коньяк и доходит до той кондиции, когда оживает бронза. Нас много, а вы один, Николай Васильевич. Сквозь серое волокно дождя я вижу ржефиолетовую птицу Асю. Она подходит к поэту. «Ася, ты чудо!» — сообщает поэт. У Аси стрекоза на безымянном пальце и осколок метеорита на указательном. Её шею обнимает длинными руками плюшевая кукла-кулон. У Аси рыжая каре, фиолетовое платье из льна и абрикосового цвета сумочка из кожи. Тонкий узор — авторская работа. Длинный ремешок сумки делит Асю пополам, и обе половины прекрасны. «Ася, ты чудо!» — повторяю я вслед за поэтом. «Мне через два месяца 50», — отвечает Ася. «Нет-нет, 50 ей исполнится лет через 300. Вероятно, возраст ищет её где-то в Тарту, Суздале, Алма-Ате, Каире, но Ася так часто меняет свои координаты, что возраст вряд ли её отследит». Асю надо запоминать, фотографировать каждый день, потому что она никогда не повторяет свои наряды. Единичный выход. Ася занимается антиквариатом, скупает его по всему свету и продаёт. Ася — поэт, филолог, птица и антиквар. Но я вижу так. На самом деле она просто приходит домой, открывает большую книгу сказок всех народов мира и проваливается в одной из иллюстраций. Там все эльфы, феи, драконы, кузнечики, лисы и шелкопряды отдают ей свои наряды и украшения и Ася возвращается обратно в мир. Отведав с поэтом по 50 Ася зовёт меня в кафе, названное именем Рыжего постимпрессиониста. Мы раздвигаем дождь, как кулисы, и садимся за уютный столик у окна. За окном старинный дом, в котором когда-то обитали придворные музыканты, а в ленинградское время жили писатели. По этой улице ходили Зощенко и Шварц и Форш, И теперь тоже ходят призрачные и прозрачные. «Ася, расскажи о себе». И Ася рассказывает. На дворе середина шестидесятых Физики и лирики. Мама Ася лирик, папа астрофизик. В 22 года открыл комету. Молодой перспективный ученый. У лирика и астрофизика появилась астра Ася. Когда ей исполнилось 10, родители развелись. Мама вышла замуж за московского режиссёра и уехала вместе с ним и Асей в Москву. В девяностые Асе понадобилось фиктивно выйти замуж за бандита. Так сложилось, мать не возражала. А я вся в Серебряном веке была, понимаешь? Мне вообще не до того было. У меня диплом по Георгию Иванову. Ася осталась верна Георгию Иванову. А в девяносто первом Ася стояла у Белого дома. Ася была за мир и в дуло танков вставляла гвоздики. Потом в газетах появилась фотография Аси и подпись под ней. Девушка, целующая солдат атаманской дивизии, перешедшего на сторону защитников Белого дома. Она днём и ночью раздавала гвоздики, мокла под дождём, ждала мира, и вдруг к ней подошёл человек, снял с себя куртку и надел на неё. Я тогда не очень красивая была. Мокрая курица. Не понимаю, почему он ко мне подошёл. Уж потом спросила его, а он говорит. У тебя был самый несчастный вид. Захотелось тебя обнять. А дальше? Обнимал три года. А потом я в другого влюбилась, замуж вышла. И он женился. Много всего было. Свобода была. Одни защищали Белый дом в девяносто первом, а другие в девяносто третьем. «Меня лично не было ни там, ни там. Я появилась только в 95-м». А Ася в 95-м уже разводилась с новым мужем в Лондоне. Муж предложил Асе составить завещание, мол, всякое может случиться, мы не вечные. Асе было 28, и впереди у нее была именно что вечность. Ася решила, что муж торопится, и тут же развелась. И что потом? Он умер. И вправду торопился, значит. Папа любимый тоже умер, астрофизик ушел на небо, звезды позвали. Маленькая Астра Ася осталась на земле. Копия папы, кстати. А мама? А мама, знаешь, она всю жизнь говорила мне, что я худая. Ты такая худая, ты опять похудела. Только когда я забеременела, она не знала, как меня задеть, и поэтому сказала, у тебя кошка худая. Говорят, что мать отняла у Аси дочь. То есть дочка теперь живет с бабушкой в Израиле. Встречи с Асей запрещены. Ася пытается вернуть дочку, долго и мучительно тянется эта история. Материнство осталось в сердце и на фотографиях, нежное, далекое, недостижимое. Есть сказочное фото. Ася вместе с дочкой на закате солнца. Их тени смотрят друг на друга. Теперь не смотрят. Но с другой стороны, Асе идет ее жизнь. Вокруг Аси голоса, сплетни жадные языки пламени неугасающих костров. Нет, ты представь, Ася прилетела на фестиваль в коктебель с коляской. Купалась в море, парила над карадагом вечно оставляла где-нибудь коляску и весь фестиваль нянчил её птенца. Кстати, отец её ребёнка тоже поэт? Нет, он учёный. Не знаю, кто он, но у него есть жена. Но он, кажется, хотел уйти из семьи. Наоборот, он только вернулся. Этот поэт уходит из семи лет десять. Вечный двигатель. Мы все привыкаем к собственной жизни. Да что там к жизни? Вот мой знакомый недавно купил себе новую куртку. Замшевую, фирменную. И понёс свою старую куртку, которую носил лет шесть, на помойку. По дороге достал её из пакета и обнял. Старая куртка тоже обняла хозяина. Так они и стояли у помойки, не в силах расстаться. Старая куртка была уютной, Она всё знала про своего хозяина, она его принимала и даже простила ему сломанную молнию. Новая куртка была хороша по фигуре, но в ней не было этого уюта. В общем, мой знакомый до сих пор носит любимую старую куртку. Мы все привыкаем к жизни, а жизнь привыкает лишь к некоторым. Вот к Николаю Васильевичу она привыкла, он теперь вечно стоит тут на малой конюшной, а сверху идёт вечный дождь. На вечную жизнь обречен и рыжий постимпрессионист, именем которого названо «Кафе на Малой конюшене», где мы сидим с Асей. Я думаю, что сейчас этот нидерландец носится рыжим ветром по всему миру, залетает во все кафе и музеи своего имени. «А знаешь, что перед смертью?» — сказал Ван Гог, спрашивает Ася и сама отвечает. «Печаль будет длиться вечно». Жизнь идет какими-то зигзагами неправильно и выстраивается в судьбу, а печаль длится вечно. Ася смотрит в окно, а я на Асю. Ее профиль чудесным образом вписывается в невозможно прекрасные подсолнухи великого нидерландца. Ее рыжие волосы вплетаются в этот букет и горят. Кадми оранжевый, неаполитанская желтая, сиена натуральная и сережка-стреказа Аси изумрудная капля. «Какая ты красивая, Ася!» «Спасибо!» «Что спасибо?» «Я сочувствую!» Я редко вижу Асю. В основном на фестивале поэтов «Петербургские мосты» в сезон «Белых ночей». Встреча наша обычно проходит так. Мы стоим у памятника Гоголю и нас фотографируют. Вот и теперь. Нам нужна одна фотография, а не сто. Тихо, не двигайтесь, я компоную кадр. А то вы не все помещаетесь. Кто не все? Нас двое. Кажется, фотограф видит такую компанию. Гоголь, Зощенко, Шварц, Форж — невидимый небесно-рыжий пост-импрессионист, и мы с Асей сбоку припёка. Ну что, получилось? Да. Покажи. Малая конюшенная, ночь светла, мы с Асей стоим у памятника, очень сильный дождь.